выходить или сходить. Постоянно прислушиваясь к тому, что, где и как говорят, я пришла к выводу. Автолюбители меньше интересуются нормами русского языка, чем люди, пользующиеся услугами общественного транспорта. Эту мысль я попробую сейчас развить. Филологи заблуждаются, когда утверждают, что нас больше не волнует, как мы говорим по-русски, правильно или нет. Ещё как волнует. Стоит только проехаться в автобусе или трамвае, как в этом сразу убедишься. Часто можно услышать, например, подобную перепалку знатаков языка. Вы на следующей остановке выходите? Выходят замуж. Простите, вы на следующей остановке сходите? Сходят с ума. Вы в конце концов слезать собираетесь? Слезают с дерева. Ну так и сидите в трамвае, раз по-русски грамотно говорить не умеете. Как же правильно спросить, чтобы на нужной тебе остановке все-таки покинуть трамвай? В трамвае, автобусе, троллейбусе есть вход и выход. Значит, мы можем войти и выйти. Стало быть, уместен вопрос. Вы выходите? Иное дело, если мы плывем на пароходе. Когда пароход причаливает к пристани, кладут сходни. А раз уж положили сходни, придётся по ним сойти, а не выйти. Подсказкой для нас может быть и предлог. И из вагона, и из трамвая, и из автобуса мы выходим. С поезда, с парохода, с трапа самолёта, с лестницы мы сходим. Теперь, когда нам понятно, как покинуть общественный транспорт, выйти или сойти, остаётся не прозевать свою остановку. Итак, вопрос. Вы сейчас выходите? И не приветливый ответ: "Сейчас автобус идёт". И в самом деле идёт. А когда остановится, водитель объявит уже следующую остановку. Какая же сейчас, как спросить? Удивительное это слово сейчас. В русском языке оно имеет все оттенки и настоящего, и прошедшего, и будущего, и желательного времени. Мы говорим ребенку «сделай уроки». Он отвечает «сейчас». Мы оба понимаем, что это «сейчас» может наступить через час, в лучшем случае. Сейчас приобретает оттенок будущего времени. Начальник интересуется, почему сотрудник отсутствует. Ему отвечают «сейчас». Только сейчас вышел. Начальник неодобрительно качает головой, но не возражает. Пиджак-то сотрудника висит на стуле. Слово сейчас приобретает оттенок прошедшего времени. Сказать сейчас о ближайшей остановке ещё во время движения правильно. Сейчас в этом случае значит сразу, как только это станет возможным. Граждане-пассажиры Будьте взаимовежливы и правильно формулируйте свои вопросы в общественном транспорте.